Скоротечность жизни не позволяет нам далеко простирать надежду. Квинт Гораций. Оды. Глава первая. Белая хризантема. 4 ноября 1919 года в 8.30 утра в арке четырехэтажного дома номер 3, дробь 142 на Малой площади с вывеской «Детективное агентство». 1777 появился человек с бритом лицом, в шляпе и тёмном пальто. Выкидывая вперёд трость, он дошёл до ближайшего киоска и купил несколько газет. Не обращая внимания на прохожих, на осеннее солнце, играющее слабыми лучиками в витринах пражских магазинов, господин с уже заметно тронутыми сединой висками вынул из кармана коробочку Монпансье. положил под язык леденец, уселся на лавочку и развернул газету. Утреннюю прессу он читал ежедневно. Уже перешагнувший почти два года назад 50-летний рубеж, бывший чиновник по особым поручениям Министерства иностранных дел, присяжный поверенный Ставропольского окружного суда, коллежский, а потом и статский советник, Начальник бюро контрразведки Мида России Клим Пантелеевич Ардашев покинул Россию ещё в прошлом году. Ему предстояло выполнить задание начальника штаба Добровольческой армии восстановить агентурную сеть, созданную им как раз перед большевистским переворотом 25 октября 1917 года. Прибыв из Новороссийска в Константинополь вместе с супругой Климу Пантелеевичу пришлось обосноваться в Праге, ставшей столицей Чехословацкой республики и провозгласившей независимость совсем недавно, 14 октября 1918 года. Если бы летавшие над Малой площадью голуби были бы обучены грамоте, то они бы увидели, что сей господин интересуется новостями из России. далёкой и малопонятной для многих страны, горящей в пламени гражданской войны. Весть оттуда и впрямь вызывали беспокойство. Ещё с конца апреля восточный фронт стал проседать, и 1 ноября большевики заняли Омск. На севере английский экспедиционный корпус под командованием Арансайда эвакуировался в конце сентября. оставив генерала Миллера сражаться с красными один на один. Но, несмотря на это, ему удалось перейти в наступление на Вологодду, достичь успехов в долине Онеги и закрепиться на линии Северной железной дороги в районе станции Плесецкой. Северо-западная армия генерала Юденича после недавнего наступления выдохлась и к 1 ноября откатилась до реки нарвы. На южном фронте добровольческая армия оставила Орёл и Ливны. В результате упорных боёв, неся большие потери, войска отступили на линию Канатоп-Глухов-Дмитриев-Косторная. На Данском фронте части добровольческой армии отошли за Дон и Хапёр, удерживаясь на линии Лиски-Урюпина. К концу октября на западном направлении Войска генерала Драгомирова оставили Чернигов. Да и в тылу у Белой армии обстановка складывалась не лучшим образом. Многотысячная повстанческая армия Махно, пройдя на конных повозках за 11 дней 600 верст, овладела территорией между Нижним Днепром и Азовским морем. Мелитополь, Вердянск и Мариуполь были заняты повстанцами. Далее в новостях рассказывалось о частном визите недавнего премьер-министра Чехословацкой республики Карела Крамержа в Россию. Уйдя в отставку, председатель правительства и глава Национал-демократической партии Чехословакии решил предпринять частный визит в ставку генерала Деникина вместе с русским послом во Франции Маклаковым и в составе французской военной миссии генерала Манжена. Через Париж, Марсель и Тулон ему удалось добраться до Константинополя на борту крейсера «Прованс» и уже оттуда, на военном корабле «Вольтер» до Керчи. Затем, как сообщила газета, пересев на маломерное судно «Лас Карн», бывший чехословацкий премьер прибыл в Таганрог, где и встретился с главнокомандующим. После чего Краморж посетил Новочеркасск, Екатеринодар и Крым. На всех приёмах и собраниях он выступал от имени всего чехословацкого народа с яркими антибольшевистскими речами. По возвращении на родину Карл Крамарж пообещал оказать финансовую помощь всем силам, ведущим борьбу с коммунистическим террором. Вот и прекрасно. Всё идёт по плану, подумал Крим Пантелеевич и отложил газету. По его лицу пробежала едва заметная улыбка. На редкость тёплое солнце и доносящийся откуда-то женский смех и мерный стук экипажей спешащих по старым пражским улицам всё настраивало на спокойное и благодушное восприятие окружающего мира. Конечно же, Прагу Ордашев выбрал не случайно. Город, находящийся в центре Европы, позволял с лёгкостью организовывать встречи с агентурой. Второй причиной было и то, что в Хебе, находящемся в 3 часах езды на поезде от Праги, открыли школу военных авиаторов, сформированную из пленных русских офицеров, оказавшихся на территории бывшей Австро-Венгрии. Отучившиеся вчерашние курсанты должны будут отправиться в Россию сражаться с большевиками. И Клим Пантелеич негласно обеспечивал безопасность лётной школы через штабс-капитана военной разведки Ветлугина. По вторникам он встречался с ним в вокзальном кафе. Третьим немаловажным обстоятельством выбора Праги являлось личное знакомство Ардашева с упомянутым в газетах недавним премьер-министром республики Карлом Крамержем. Несмотря на отставку Он пользовался авторитетом как среди населения, так и правящей элиты. Именно его личное участие помогло Климу Пантелеичу не только получить вид на жительство в Чехословакии, но и открыть сыскное агентство. Правда, для этого пришлось принять на работу помощника. Им стал только что вышедший в отставку 35-летний агент пражской полиции Вацлав Войта, собственно Войта и подавал прошение на открытие агентства, а бывший присяжный поверенный ставропольского окружного суда числился его подчинённым, хотя на самом деле всё было наоборот. Новый саратник Ардашева не только души не чаял в своём начальнике, называя его патроном и шефом, но и обладал целым рядом несомненных достоинств. Был внимателен к деталям, прекрасно вёл сляшку и умел артистично перевоплощаться. Жаль только, что Войта, как и многие полицейские, с трудом анализировал собранные доказательства, да и отбрасывать второстепенные, малозначимые версии не торопился. Именно из-за этого он зачастую и не мог предвидеть возможные шаги преступника, прекрасно идя по следу, но то и дело запаздывая. Устав от многочисленных выговоров и нареканий от начальства, Он решил покинуть сыскное отделение. Надо же было так случиться, что в день, когда Войта подал рапорт об отставке, в участок заглянул Ардашев. Климу Пантелеевичу от чего-то понравился этот вполне безобидный на вид чех, и он пригласил его на разговор. На счастье оказалось, что рождённый от брака русской дворянки и чешского коммерсанта местный сыщик владел языком Пушкина как родным. К тому же он был прост в общении, чем сразу же расположил к себе супругу Ардашева, Веронику Альбертовну. Внешность же господин Войта была самой обыкновенной: среднего роста, слегка полноватый, но подвижный, с заметной лысиной и густыми усами. В его глазах, часто бегающих, читалась простодушие и открытость. И потому окружающим он виделся таким рубаха и парнем. Войта умело использовал обманчивые впечатления и в случае надобности вызывал людей на откровенность. Некоторых, поверивших его чистому и открытому взгляду, она приводила к длинным срокам в пользенской тюрьме, самой суровой в Чехословакии. Вторым, новым и близким для чаты ардашевых человеком, стала Мария Сергеевна Калашникова, горничная, русская эмигрантка, 32 лет. оставшаяся в Праге без средств после скоропостижной кончины её мужа, бывшего старечного чиновника. Высокая, стройная брюнетка была немногословна и отличалась аккуратностью. В её обязанности входило получение и отправление корреспонденции, встречи и проводы клиентов. Ей приходилось печатать на Ундервуде и отвечать на телефонные звонки. Ещё она прекрасно варила кофе по рецептам Ардашева. Вероника Альбертовна встретила Марию случайно в продуктовой лавке. Марии тогда не хватило денег, чтобы расплатиться за хлебный батон, и Вероника Альбертовна, узнав, что она безработная, привела её к Климу Пантелеевичу, который в тот момент искал секретаря. Бывший руководитель политической разведки России снял квартиру на втором этаже выше упомянутого дома, как раз над только что открывшимся собственным соскным агентством 1777. И потому, чтобы попасть на работу, следовало просто спуститься вниз по лестнице. Кстати, число 1777 было выбрано Ардашевым не случайно. Она напоминала ему о России. 1777 год. дата основания Ставрополя, родины Клима Пантелеича. Детективное агентство служило не только прикрытием разведывательной деятельности, но и давало возможность зарабатывать. Получить лицензию адвоката, человеку, имевшему лишь разрешение на жительство, в Чехословакии было невозможно. Сам дом номер 3, дробь 142, построенный в стиле неоренессанса, Имел невероятно интересную историю. Её поведал Ардашеву всё тот же Вацлав Войта, считавший себя, и не без оснований, местным краеведом. Не будь я сыщиком, я бы стал экскурсоводом. В Праге я знаю не только каждый переулок и проходной двор, но и связанные с ними истории, говаривал недавний полицейский и, вздохнув, добавлял: Большей частью криминальные Здание, в котором располагалось детективное агентство, было известно жителям Праги как Дом Уротта. По словам Вацлава, на том самом месте уже в XIII веке стояло здание, построенное римлянами. Позже именно в нём и была напечатана первая Библия на чешском языке. Изображение дома даже попало на старинные гравюры, повествующие о коронационном шествии Марии Терезии в далеком 1743 году. Как только это архитектурное сооружение не называли. И Петриковский, и у Волка, и у трех снопов. Были и иные названия, но канули в лету. Потом, когда в доме поселились три сестры, На нём появился знак из трёх лилий. Старая легенда гласила, что сёстры, несмотря на юный возраст, были девушками заносчивыми и своим равными. Друг с другом не ладили и потому жили на разных этажах. И стараясь лишний раз не видеться, пользовались отдельными лестницами. Объединяло их то, что каждая из них мечтала выйти замуж. И однажды повезло всем троим. Каждая встретила своего возлюбленного, но все женихи оказались иностранцами. Сёстры бросили дом и уехали. Только вот незадача. За ними ухаживал один и тот же авантюрист-мошенник, который, пользуясь их отсутствием, завладел домом. Несчастные девушки остались прозибать ночи в избени. А все их богатство достались ловкому пройдохе. Скептический склад ума Ардашева сразу же отметил несколько нестыковок в рассказе Войты, но Клим Пантелевич терпеливо дослушал длинную историю до конца. Позднее, уже в 1885 году, дом стал принадлежать Винсенту Иозефу Ротту и его супруге Марии, имевшем на первом этаже кабиную лавку. Торговля шла настолько успешно, что семья приобрела и соседнее строение, а потом оба дома объединили. На внешнем видом архитектурного ансамбля Карпел известен в те времена зодчий Рехсцигель. Он-то и выполнил сооружение в три этажа. Сын родов, Владислав, решил придать фасаду новый облик. По его желанию художники выполнили роспись органично связанную со скобяными товарами. Между окнами возникли фигуры плотника, кузнеца, крестьянина, садовницы и жницы. Растительные мотивы представлены чертополохом и розами. Люнеты украшены разнообразными орудиями труда. Этажи разделила надпись В и род и молитва: "Не дай погибнуть нам или нашим потомкам святой Вацлав". Надо сказать, что Прага пришлась Веронике Альбертовне по душе. Но удивительное дело, она скучала по Ставрополю. А ведь ещё несколько лет назад, как она только не называла тихий купеческий город. Помнится, был он и дорогой, и болотам, и захудалой пыльной провинцией. А теперь в снах нет-нет, да и всплывали в памяти точно кадры кинематографа родные и привычные места. Пассаж братьев Мяснянкиных, дорогие магазины Театральной и Александровской улиц, аптека доктора Байгера и Казанский кафедральный собор. Но более всего душу рвали воспоминания о доме под номером 38, что стоял на главной артерии города, Николаевском проспекте. Как там сейчас? Цела ли беседка? Не вырублен ли сад? Душу щемила тоска, поставленном на попечение горничной домашним питомцам, малышу и Лео. Живы ли они? Примерно такие же мысли, но отягощенные чтением сводок с фронтов гражданской войны в России и одолевали в данный момент Клима Пантелеича Ардашева, бывшего чиновника по особым поручениям Мида России, бывшего присяжного поверенного Ставропольского окружного суда, бывшего Он отложил газету, задумался на мгновение и щёлкнул крышкой золотого мозера. До встречи со штабс-капитаном оставалось совсем немного времени, и стоило поторопиться, чтобы попасть к назначенному часу на вокзал. Только спешить ардашев не любил. и потому, наверное, никогда не опаздывал. Свободный фиакр стоял рядом, и одноконный экипаж неторопливо, но уверенно побежал по старым улочкам древнего города. Дорога до железнодорожной пристани Праги заняла ровно столько времени, сколько требовалось до лютаво, чтобы в Артура стаил французский леденец Берлинго. Любимые мандпаны с е российской фабрики Георга Ландрина в Праге достать было непросто. Местные конфетки Гашлерки, названные так в честь известного чешского барда Карла Гашлера, Ардашеву не нравились. Они хоть и отличались самобытным освежающим вкусом, но из-за преобладания лакрицы напоминали известное с детства лекарство. Ведь корень солодки издревле использовался для приготовления сиропа от кашля. Другое дело, французские берлинго. Эти маленькие прозрачные леденцы разных цветов и форм были нейтральными и неплохо заменяли привычный ландрин. Несколько раз бывшему присяжному поверенному повезло, и в русском магазине Гладика на Вацлав 15 Ему посчастливилось купить не только настоящий Ландрин, но и его русского конкурента Сан-Пьеро в картонном цилиндре. В словом, в привычных коробочках Георг Ландрина Ардашев теперь держал не только настоящий Ландрин, но и другие виды Монпансье. Пражский вокзал грандиозное сооружение, вероятно, самое большое в Европе. находящееся рядом с Вацлавской площадью, представлял собой целый комплекс зданий, соединенных в один ансамбль. В глаза бросалось арочное перекрытие над пероном. Оно казалось огромным, будто созданным для гигантских межпланетных поездов будущего. Прямо перед входом остановился Рено с номером КА-0067. И из него выбрался господин в котелке, черном пальто и с букетом цветов, среднего роста, лет шестидесяти, с небольшим, но заметным животом, круглолицей, с пышными усами. Вслед за незнакомцем Клим Пантелеич зашел в здание вокзала, поражавшее своим величием. Наверное, если бы он оказался там впервые или просто коротал бы свободное время, кто наверняка бы любовался и величественным куполом, и потолочной лепниной, и причудливой росписью стен. Но любая красота становится не столь заметной, или, правильнее сказать, более обыденной, если она встречается ежедневно. Человек ко всему привыкает и постепенно перестает обращать внимание, что вокруг него высятся удивительные архитектурные сооружения, или живёт дивная нетронутая цивилизацией природа хотя писатели и поэты утверждают обратное по их мнению можно например каждый день ходить в море на рыбацкой шхуне и не уставать восхищаться волнами на рассвете возможно они и правы только интересно что думает об этом тот самый рыбак уставший тянуть сети едва размыкающий веки после штормовой бури на утлом суденышке. До созерцания ли морских пейзажей ему? Вот и резидент, идущий навстречу с офицером военной разведки, в этот момент был совершенно безразличен к творениям архитектора Йозефа Фанты. Широко выбрасывая вперед трость в свойственной ему манере, Клим Пантелеич вышел на перрон. Встречающие неторопливо ожидали прибытия Пражского экспресса. Поезд «Прага-Аламоутс», точно боясь опоздать к конечной точке назначения, устало вкатился и, выбросив струю пара, остановился. Кондуктора будто по команде выпустили пассажиров. Клим Пантелеич дошагал до конца перрона, и через небольшую калитку вновь вернулся на привокзальную площадь. Солнечки не было. Впереди виднелась вывеска кафе под странным названием У почты. Там за дальним столиком его ждал Ветлугин. Встреча длилась недолго, и уже через четверть часа Ордашев опять оказался на перроне у подземного перехода на вторую платформу. Прямо перед ним Стояли две кареты скорой помощи. Рядом суетились санитары. С большой предосторожностью они пытались погрузить двое носилок, накрытых простынями. С первых свисала маленькая, уже начинающая синеть женская рука, а повидневшимся подошвам туфель на вторых носилках не трудно было догадаться, что они принадлежали мужчине. Кондуктор нервно курил у вагона номер 15. Затем из него показались люди в штатском и фотограф с треногой. Они что-то оживленно обсуждали, пытаясь перекричать шум мчавшегося на второй путь поезда Брно-Прага и направлялись к санитарной машине. Было ясно, что именно из 15-го вагона и выгрузили эти два трупа. казалось, смерть парила над пероном, и только одинокая торговка цветами с довольным видом рассматривала в ведре букет с огромной хризантемой посередине.